новые заботы. На другое утро дядь Федор, пес и кот дом в порядок приводили. Паутину сметали, мусор выносили, печку чистили. Особенно кот старался. Он чистоту любил. Он стряпкой на все шкафы, под все диваны залезал. Дом и так-то был не очень грязненький, а тут совсем заблестел. А от шарика пользы было мало. Он только насеялся, лаял от радости и чихал во все углы. Дядя Федор не выдержал и послал его в огород картошку окучивать. И пес так заработал, что только земля летела во все стороны. Весь день они так трудились. И морковь пропололи, и капусту. Ведь они жить сюда приехали, а не в игрушки играть. А потом они мыться на речку отправились и, главное, шарика купать. «Уж больно ты у нас запущенный», — говорит дядя Федор. «Придется тебе отмыться как следует». «А я бы рад», — отвечает пес. «Только мне помощь нужна. Я один не могу. У меня мыло из зубов выскакивает. А без мыла что за мытье? Так, на бокане». Он в воду залез, а дядя Фёдор его намыливал и шерсть расчёсывал. А кот по берегу ходил и всё грустил о разных океанах. Он же морской кот был. Просто он воды боялся. Потом они домой пошли по тропинке под солнышком. А навстречу им какой-то дядя бежит, румяный такой, в шапке, лет пятидесяти, с хвостиками. Это не дядя с хвостиком, а возраст у него с хвостиком. Значит, ему пятьдесят лет и еще чуть-чуть. Остановился дядя, спрашивает. А ты, мальчик чей? Ты откуда к нам в деревню попал? Дядя Федор отвечает. Я не чей. Я сам по себе мальчик. Свой собственный. Я и из города приехал. Гражданин в шапке удивился ужасно и говорит. Так не бывает. Чтобы дети сами по себе были свои собственные, дети обязательно чьи-нибудь. Это почему же не бывает? Разъярился Матроскин. Я, например, кот сам по себе кот, свой собственный, и я свой собственный, и говорит Шарик. Тут дядя совсем растерялся, видит тут и собаки разговаривают, и коты, что-то необычное здесь. «Значит, непорядок. Да к тому же еще и дядя Федор сам наступать начал. А вы почему спрашиваете? Вы, случайно, не из милиции?» «Нет, я не из милиции», — отвечает дядя. «Я из почты. Я почтальон, тот же не Печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы письма разносить и газеты. Вы, например, что выписываете?» «Я буду бурзилку выписывать», — говорит дядя Федор. «А я что-нибудь про охоту», — говорит Шарик. «А вы?» — спрашивает дядю кота. «А я ничего выписывать не буду», — отвечает кот. «Я буду экономить».